Глава 52. Глаз бури. Вскрикнув, Дзянь проснулся от резкого тычка локтем под ребра. Ветерок, коснувшийся его носа, пронесся по рядам запоминателей, стоявших вокруг арены. Над Дзянь неодобрительно одобрительно покосились. Он кое-как продержался на ногах первые два заседания, но третье его добило. Необходимость стоять и скучать шесть часов подряд была чистой пыткой. Дзянь явился в амфитеатр благопожеланий, питая множество надежд. В городе только и судачили о переговорах с тех пор, как прибыла делегация Каобу. Сплетни достигли пика с появлением Шуланцев. Люди были взволнованы и испуганы. Кроме того, переговоры проходили в личном амфитеатре Янсо. Дзянь удивлялся. Зачем строить огромный театр для одного себя? В любом случае, он ждал чего-то интересного. Битвы, драмы, поражения, триумфа. Дзяню хотелось видеть кровь, в прямом или в переносном смысле. Но вместо предвкушаемых фейерверков Дзянь увидел троих людей, которые сидели за столом друг напротив друга и часами разглагольствовали. К тому же они находились так далеко, что он ничего толком не видел. К счастью, звук в амфитеатре разносился далеко. Терпение юноши истощалось, а внимание слабело. Делать было нечего, только стоять, и ноги у него ныли. Тайши требовала, чтобы он держался рядом, и не позволяла Дзяню отходить больше, чем на несколько шагов даже по нужде. В конце концов он заснул стоя в своем жарком и колючем наряде. Если человек, который его сшил, находился на службе у Саана, то либо у князя был отвратительный вкус, либо портной морочил ему голову. Но, по крайней мере, в этих облачениях Цзянь и Тайши не отличались от монахов-запоминателей. На первом этапе переговоров речь шла о том, кто возглавит Объединенную Армию. Янсо полагал, что это должен быть он как глава союза. Сунри считала, что она как лучший военачальник. А Сан, что он, как любимец народа. Первые 15 минут спор казался увлекательным, а потом он пошел по кругу и стал скучным. К счастью, благодаря Соню, Дзянь понимал многое из того, о чем шла речь. Уроки Соня, посвященные придворным делам, принесли свои плоды. Отчасти это искупало вину мастера немеркнущего яркого света, из-за которого Дзянь тут и оказался. Дзянь немедленно отогнал эту мысль. Мастер Нарвани учила, «Когда дело касается тебя, неизменно будь правдив». «Надо признать свои ошибки», — мрачно подумал он. Ведь Дзянь мог отказаться от поездки в город. Он мог остаться в храме, как ему велели, мог сидеть в укрытии, поскольку знал, что его разыскивают. Хотя Соня оставили за старшего, Дзянь твердо знал, чего делать не следует. Вся вина лежала на нем. Запоминатели то и дело передавали записки советникам, а те и составляли рекомендацию, которую Абан вручал Саану. Тогда князь высказывал окончательное суждение. Совет Янсо был самым проворным. Советники, чиновники и запоминатели лихорадочно сновали туда-сюда, по лестницам и проходам, как муравьи на разлитом супе. Отличить членов совета друг от друга можно было по прихотливым шляпам, обозначавшим ранг каждого лица. Шляпы в виде головы дельфина принадлежали запоминателям, которые собирали сведения о морской торговле. Дельфини-хвосты занимались травяной тундрой и подлинной мерзлотой. Шляпы в форме паникших ивовых ветвей ведали численностью населения, а шляпы, похожие на силуэт толстяка, отвечали за дороги и сухопутную торговлю. Шляпы, напоминавшие воздетую на пику голову, и шляпы, похожие на подсолнух, часто действовали сообща. Первые отвечали за перемещение войск, вторые за поставки припасов. Шляпы в форме куриной головы, как незабавно, предсказывали погоду, а шляпы в форме облака знали все о курах. Эту систему некогда разработал Ян Со, чтобы не путаться в сведениях, которые стекались к императору. Умный и хорошо осведомленный двор вскоре сделался такой же ценностью, как сильная армия. Главным оружием был могущественный совет, обладающий разветвленной шпионской сетью. Этим преимуществом всегда обладал Ян Со. Его совет вдвое превосходил по размеру остальные. Сонь несколько раз во время занятий упомянул, что по-настоящему опасный союз будет заключен, если Янсо договорится со шпионами Дунши и его тайной полицией. К счастью, эти двое пылко ненавидели друг друга. Второй этап переговоров завершился спустя шесть долгих часов, и все правители вернулись в свои шатры. Там им предстояло общаться с советниками, затем переодеться и освежиться к ужину, после чего присутствовать на представлении, которое давала известная танцевальная труппа Сунгуа. Когда прозвучал завершающий гонг, запоминатели устало опустились на места. Непрерывно думать было мучительно. Дзянь этого и не подозревал. Он редко задумывался о чем то дольше, чем на минуту. Тайши стояла, не двигаясь. Дзянь подёргал ее за плечо. «Может, мы тоже сядем?» «Я есть хочу». «Как вы думаете?» Прищурившись, Тайши смотрела на княгиню. «Что она творит? Я в жизни не видела таких ленивых переговоров и никак не ожидала этого от Сунри. Янсо ее надувает, а Саан выхватывает кусок изо рта. Она должна твердо отстаивать свои границы и не упускать командование армии. Во имя Тянди большинство генералов на ее стороне. А вместо этого она отдает гияню все и превращает Каобу в вассала. Тайши прикусила губу, и глаза у нее расширились. Она с ними просто играет. По-другому быть не может. Она схватила ближайшего запоминателя за рукав. Эй ты, мне нужно передать записку князю. Мужчина в темной шляпе в форме огурца попытался отстраниться. Встреча окончена. Перерыв. Плевать, мне нужно передать записку немедленно. Запоминатель прищурился. Кто ты такая? Я тебя раньше не видел. Тайши притянула его, пухлого и курносова, к себе с такой силой, что он чуть не упал. Ты набросаешь записку, в которой сообщишь князю, что его новоиспеченные советники желают сию минуту сказать ему пару слов. Ты понял, или мне придется оторвать тебе голову и вытащить хребет через дырку? И тогда он упал в обморок. Запоминатель Роха, произнес кто-то, тебя вызывают. Дзянь и Тайши, обернувшись, увидели посыльного. Нас? уточнил дзянь. Только ее. Он со мной, господин, это мой помощник. Посыльный пожал плечами. Идемте. Князь Сан не желает ждать. Сан ведь хороший? шепотом спросил дзянь у Тайши, когда они вслед за посыльным зашагали по длинной лестнице, ведущей на арену. Хороший это очень растяжимое понятие. Ну да, примерно как вы говорите, что я почти готов буркнул Дзянь. С тех пор, как Тайши сказала, что он готов к испытанию, ни о чем другом юноша не думал. Вы ведь имеете в виду, что я еще не готов, да? Только не начинай, парень. Сосредоточься, у нас другие дела. Дзянь нахмурился, но не стал спорить. Почему Тайши все время избегала этого разговора? Наследование было крайне важно для любого стиля боевых искусств, а для предреченного героя тем более... Держась в тени тайши, он шагал по длинной лестнице в самые недры амфитеатра. Они миновали площадку, где суетились чиновники в смешных шляпах. Потом несколько подземных комнат и, наконец, вышли на арену. Пройдя через несколько рядов шуланьских солдат, стоявших по стойке смирно, тайши и дзянь достигли княжеского шатра. Их ожидал Абан в черной шляпе, увенчанной двумя длинными усами, на концах которых болтались глаза. Вид у него был крайне нелепый, однако эта шляпа обозначала ранг старшего советника. «А вы получили повышение со времен нашей последней беседы», произнесла Тайши. «Я не хотел хвастаться», — ответил Абан. «Заходите. Говорите тише». Шатер заглушает звуки, но даже у стен есть уши. Обоих провели мимо парадной княжеской стражи. Эти воины были не так умелы и смертоносны, как не мы, но и не так ужасны на вид. Саан появлялся с ними на людях, чтобы не пугать детей во время торжественных шествий. Шулайнский князь славился своими парадами. Дзяню до сих пор снились кошмары о той ночи в Небесном дворце, когда немые убили дядюшку Фаару. Когда тайши и дзянь вошли, Саан сидел, окруженный ближайшими советниками. Он поднял руку, призывая к тишине, а затем встал и перекатил голову сбоку на бок, встряхивая роскошной шевелюрой. У князя были накрашенные глаза, квадратный подбородок и внушительные мускулы. Его костюм представлял собой нечто вроде металлической упряжи с шипами. Выглядел он непрактично, но очень эффектно. Дзянь впитывал все: То, как Саан был одет, как он держался, как прохаживался, переставляя мощные ноги, уверенную улыбку князя и его неспешную, расслабленную речь. В этом человеке ощущалось нечто необузданное и дерзкое. Дзянь обзавелся новым кумиром, теперь ему хотелось походить на легендарного раскрашенного тигра. Саан пересек шатер и налил себе сливого вина. Одним глотком он осушил чашку, налил еще и вернулся в дальнюю часть шатра, где стояла уменьшенная копия трона сердца Тяньди. Прежде чем сесть, Саан выпил вино. Князь Сан произнес придворный хвалитель, Пусть тысяча певцов сложит тысячу песен о ваших блистательных победах. Пусть тысяча певцов споет тысячу песен тысячи прекрасных дев, прославляя тысячу ваших великих побед. Подхватили все в шатре. Пусть ваша слава обеспечит вам благосклонность небесного царства. Собравшиеся повторили и это. Они произнесли еще несколько фраз, одна напыщеннее другой. Дзянь украдкой взглянул на хвалителя, стоявшего возле трона. Князь мог нанять кого-нибудь получше. Голос у был зычный, произношение внятное, но творчество никуда не годилось. Дзянь тут же подумал, что и мебель в шатре уродливая, не говоря об ужасной красно-коричневой солдатской форме. Буквально все отзывалось дурным вкусом. Очевидно, сам Саан не отличался утонченностью. Тайши приблизилась к сидевшему на троне князю и поклонилась. «Вы звали меня, господин. Чем могу служить?» «А, значит, ты хочешь служить своему князю», — произнес Саан насмешливо, но не зло. «Сначала ты отвергаешь меня, когда я прошу оказать услугу бывшему ученику, потом отказываешься, когда я предлагаю как друг и повелеваю как государь, а теперь сама спрашиваешь, чем можешь служить». В конце концов, я сдалась в плен, господин. Тайши взглянула на Саана. Некоторое время они не сводили друг с друга глаз. А Дзянь стоял рядом с ней, чувствуя себя очень неловко. Даже Абан заволновался. «У тебя что-то на уме, Тайши?» — сказал Саан. «Говори свободно». «Ты разжирел». Князь не моргнул и глазом. «А вы все так же сварливы, наставница». «Я — больная, слабая женщина, и за мою голову назначена награда. А у тебя какие оправдания?» «Я устал, я глуп, и я проигрываю войну». Тайши уперлась рукой в бедро. «Ты здесь, чтобы выслушать мой совет или чтобы повесить меня?» «Пока не решил». Несколько мгновений Саан смотрел на нее сурово, а затем широко улыбнулся. «Приятно, наконец, увидеть вас лично, мастер». «Не могу сказать то же самое, юноша. Как ты это допустил? Ты должен был взять на себя ответственность за дзяня, когда хан скопутился. Тогда бы мы избежали многих бед. Как я уже говорил, цена оказалась слишком высока». Князь пожал плечами и взглянул на Дзяня, а затем пальцем поманил его поближе. «Теперь я заполучил героя бесплатно. Это гораздо лучше». Дзянь встал рядом с Тайши и низко поклонился. «Господин...» Саан вскочил так стремительно, что у него задрожали ляжки. Своими сильными руками он похлопал Дзяня по плечам. «Невозможное свершилось! Два ученика школы Джан живые!» Твое имя не вносили в семейный список», — сказала Тайши и добавила. «Ваша светлость». «Спасибо, что напомнили, мастер», — невозмутимо отозвался Саан. «Мои разведчики описали тебя как очень славного юношу, и я вижу, что они не ошиблись». Он наглядел Дзянь с ног до головы. «Крепкое тело, сильное ци. Посмотрите, какие мышцы». Саан внезапно атаковал, и Дзянь инстинктивно дал сдачи. Катящийся молот столкнулся с песней, танцующей на ветру. Затем последовали два чучела, на которые Дзянь ответил тремя. Это все были классические приемы школы шепчущих ветров. Князь, ухмыльнувшись, шутливо взял Дзяня в захват. «Ну-ка, ну-ка! Ах ты, младший братец!» «Да, брат!» — воскликнул Дзянь, чувствуя, что задыхается. «Неужели князь Шуланьский назвал его братом?» Он слишком поздно понял свою ошибку. Простите, ваша светлость. Пустяки. Князь выпустил Дзяня и потыкал его пальцем в щеку. Славный мальчуган. Я-то вижу. Тайши усмехнулась. Саан, между тем, взял Дзяня за плечи и заглянул ему в глаза. Послушай, Вэн Дзянь, младший брат, что если я предложу тебе после переговоров отправиться со мной и поселиться в моем дворце? Я усыновлю тебя, и ты будешь моим наследником. «Окажешься под княжеской защитой, станешь недосягаем. Это надежнее, чем армия или крепостные стены». Дзянь был ошеломлен. «Но, мастер Линь, Тайши, разумеется, поедет с нами. Тебе ведь нужно завершить обучение и сделаться настоящим шепчущим ветром. Ты добьешься того, чего не добился я». Саан говорил вполне искренне. «Ты как следует подготовишься и спасешь Джун. Пророчество должно исполниться». «Так или иначе, я вижу в тебе много сил, Вэнь-Дзянь. Кто знает, может быть, однажды ты примешь мое имя? У меня нет наследника». «Я... Я...» Дзянь утратил дар речи. Он взглянул на тайши, но та молчала и смотрела на Саана с гневом и досадой. Дзянь выговорил лишь. «Вы уверены?» «Поразмысли, но не затягивай», — сказал Саан, блеснув белыми зубами. «Я хочу получить ответ до конца переговоров. Возможно, мы поставим точку сегодня вечером». Тайши немедленно встрепенулась. «Сегодня? Почему?» «Вы разве не поняли? Мы близимся к завершению. Может быть, переговоры удастся свернуть пораньше». Тайши покачала головой. «Ты мечтатель. Будь осторожен, Саан». «Сунри крышка», — заявил Саан. «Он налил вина в серебряный кубок». Откинув голову назад, князь осушил его одним долгим глотком. Вот что такое переговоры. Если ставки сделаны, по императорскому закону обратной дороги нет. Моя мачеха уже потратила большую часть своих средств. Ей больше нечего предложить. Тайши не сводила с него глаз. «Ты пьян?» «Я праздную», — Саану усмехнулся. «Положение Сунри на юге зыбко». Как только она потеряет пахотные угодья и железные фабрики на Западе, у нее не останется ничего, кроме военных школ в Дзяи. В столице пусто. Она больше не может вооружать, кормить и содержать свою армию. Ей придется забить лошадей и вооружать солдат вилами. Но если хоть раз не заплатить солдатам жалование, всему конец. Полный крах. Мачеха ошиблась и дала Янсо слишком много власти, отступив на третье место. Если она заключит союз с Янсо, будет всего лишь вассалом, том скучающим от безделья. Ее единственный выход — присоединиться к своему великолепному пасынку, князь указал на себя. На втором месте, разумеется. Она это знает, я это знаю, даже Янсо это знает. Саан напыжился. Я умею торговаться лучше, чем ты думаешь. Тайши была с ним во многом согласна, хотя Саан явно переоценивал свои преимущества. «А ты не думал, — осторожно произнесла она, — что положение Сунри вовсе не так зыбко, что она просто заманивает тебя в западню, предлагая шкуру неубитого медведя?» «Уверяю тебя, медведь мертв», — сказал Саан, энергично жестикулируя. «Моей мачехе нужен союз, а все знают, что Янсо — обманщик, тиран, ну и в постели никуда не годится». «Не стоит ничему верить на слово», — заметила Тайши. Так и попадают в ловушки. Если она расставила ловушку, то позабыла пружину. В дверях появился слуга. Князь Саан, посланница от гияньской делегации здесь. Она принесла предложение союза от князя Янсо. Саан отставил кубок и воздел руки. «Еще лучше! Мы вообще вытесним сунри! Что я вам говорил, мастер? Это полная и безоговорочная победа!» Начинайте собирать вещи, друзья. Надо вернуться поскорее и потопить несколько лауканских посудин. Он повернулся к Абану. Впустите посыльную. Тайши с отвращением покачала головой и нахмурилась, а затем заметила, что Дзянь ухмыляется, как клоун. В присутствии обаятельного князя юноша утратил всякое самообладание. Неудивительно, что люди тянулись к Саану. Жизнерадостная манера, безыскусное добродушие, способность мгновенно найти нужную точку были заразительны. Что-то влекло к нему Дзяня. Сан был прекрасен. Дзянь пошел бы за ним в бой, если бы понадобилось. И вот теперь у него появилась возможность перейти под опеку князя, жить рядом с ним, даже стать его приемным сыном. Дзянь не верил своему счастью. Настоящая семья и настоящее имя. Он может наследовать Сану. Дзяня переполняла радостное волнение. Заметив сердитый взгляд Тайши, он немного умерил в восторге, хотя улыбка юноши грозила вновь расплыться до ушей. Тайши, похлопав дзяня по спине, направила его в сторонку. В число ближайших советников входили Абан, правая рука князя, какой-то генерал, казначей и мудрость двора. Эту должность обыкновенно занимал человек, отличающийся редким умом. Когда князь давал аудиенцию, посетитель, удостоенный высокой чести, всегда стоял в одиночестве. Дзянь сам удивился, сколько мелких подробностей он запомнил из разных наставлений. Высокая служанка в красно-коричневых одеждах ввела в шатер другую, миниатюрную — в синем. Посыльная держала в руках огромный свиток в половину своего роста. На концах виднелся императорский феникс. Девушка изящно опустилась на колени подала свиток на вытянутых руках и склонила голову. Для служанки, особенно такой юной, она держалась очень изящно. Ее лицо казалось знакомым, и от этого дзяню вдруг стало не по себе. Саан обменялся несколькими словами с генералом и казначеем. Мужчины усмехнулись. Затем Саан обратился к обану и к мудрости, прежде чем, наконец, приблизиться к служанке. «Что ты хочешь передать мне, малютка?» «Предложение от моего милостивого господина, ваша светлость», ответила служанка негромко и с должным почтением. Тайши вновь подтолкнула Дзяня. Он должен был смотреть в пол в присутствии князя, если тот к нему не обращался. Он опустил глаза и увидел, как по ветке стоявшего в катке деревца пробежал богомол. Дзянь сосредоточился на нем. От фаузана он узнал, что богомолы в жареном виде на вкус как креветки. Богомол поймал кузнечика и уплетал его, отрывая бедняге крылья и лапки. Дзянь увлеченно наблюдал за обедом Богомола, когда вдруг услышал тихий хлопок, а потом удивленный булькающий возглас. Рядом мелькнула тень, и раздался еще один хлопок. Дзянь огляделся и увидел саана, который хватался за шею, скорее в изумлении, чем с болью. Из раны на горле с каждым вдохом хлестала кровь и текла меж пальцев князя по груди и по рукам. Шатаясь, он пытался нащупать черную рукоятку, торчавшего в шее ножа. Изо рта у него хлынула кровь прямо на гиянскую служанку, которая была больше удивлена и озадачена, чем напугана. Саан упал на колени и распростерся на полу. Служанка, вся забрызганная алым, молчала и ошеломленно смотрела на князя. Лицо тайши было полно горя. Связь между наставником и учеником может со временем ослабеть, но редко она обрывается. Она шагнула к князю. От чего-то в голове Дзяня зазвучал голос Бхазани, и ему каким-то образом удалось сохранить спокойствие посреди толпы вооруженных людей, которые хлынули в шатер, топча все подряд и переворачивая мебель. Затем он услышал у себя в голове голос Софи, который кричал ⁇ Останови Тайши! ⁇ Дзянь и сделал это, не дав Тайши двинуться дальше. Он схватил ее за руку и прошептал на ухо. «Тайши. В городе три армии. Кто-то только что совершил покушение на князя. Нам надо уйти». Абан первым пришел в себя от изумления и бросился к упавшему князю. Его голос разнесся по амфитеатру. «Убийца! Убийца! Князя Саана пытались убить! Держите эту девку!» — закричал кто-то. Дзянь заметил изумление на лице служанки, прежде чем стражи кинулись к ней и погребли бедняжку под кучей тел. Началась сумятица. Советники и генералы выкрикивали приказы: кто-то требовал очистить помещение, другие звали лекарей, и все это время в шатер потоком вливались солдаты. Рука в перчатке дала Дзяню за трещину и оттолкнула его в сторону: Эй ты, отойди, нечего. Солдат внимательно взглянул на Дзяня. Где-то я тебя видел, парень. Ты кто такой? Дзянь замялся и тогда солдат схватил его за рубаху и сдавил горло латной перчаткой. Дзянь почуял запах чеснока и пота. Он тщетно пытался вырваться из хватки стража. Но борьба длилась недолго, мужчина повалился на пол без сознания или мертвый. Тайши не понравились манеры стражника. «Только я могу давать моему ученику затрещины». Она потащила Дзяня в глубину шатра к толстой холстинной стене. Быстрым движением пальца Тайши прорезала в плотной ткани щель. Дзянь, на ее взгляд, двигался слишком медленно, поэтому Тайши схватила ученика за шиворот и пропихнула в прорезь. «Город вот-вот станет местом крупнейшей битвы в джунской истории. Нам надо как можно скорее покинуть Аланта». «А как же остальные?» — спросил Дзянь. Тайши скривилась. Придется их оставить».